Глава сорок вторая. Рыбка счастья. Подпираю лицо кулаком и в недоумении смотрю на заплаканную Карину. Господи, когда это безумие уже прекратится? Растрепанная какая-то помятая, блеклая и жалобно всхлипывает. Только вот я ничего не чувствую к ней. Живот под водолазкой небольшой, округлый и аккуратный, и Карина его поглаживает дрожащей рукой. На всякий случай лезу в интернет и ищу фотографии беременных на четвёртом месяце. Действительно, животики у будущих мам на этом сроке не такие внушительные. Увлекаюсь разглядыванием женщин в интересном положении, и меня это ждёт. Мне некуда идти. И ты пришла ко мне? Откладываю телефон. Увидела, всхлипывает, на днях газету. Отличная бесплатная реклама получилась. Просто блеск. Еле сопроводила Артура, которого мне удалось убедить, что мне нужно время перед серьёзным разговором о моём интересном положении, так теперь припёрлась его бывшая секретарша. Где отец ребёнка? Или ты не в курсе, кто отец? Нет, печально шмыгает. Ясно. Я могу тут остаться. Мне негде жить. Родители выгнали. Я обещала помогать всем, кто придёт сюда с просьбой о помощи, однако не хочу видеть Карину в своём центре. Она меня раздражает и не вызывает сочувствия, что, конечно, неправильно. Я не могу отделить слабую беременную девицу от той стервы, которая в прошлом меня оскорбляла. И забавно ещё то, что тогда я была к ней более благосклонна, чем сейчас. Нет. Тут ты не можешь остаться. Тянусь к телефону. Но в удивлении распахивает глаза. Это несусветная наглость прийти к бывшей жене того, с кем ты развлекалась на протяжении нескольких месяцев. Но дело даже не в этом, Карина. Ещё в списке нужный мне контакт, и поднимаю взгляд. Ты вела дела с Димой. Он меня тоже обманывал. Она слабо и неловко улыбается. Вита, я правда в отчаянном положении. А я не сказала, что оставлю тебя без помощи. Не добра щурюсь. Ты тут не останешься, однако есть и другие центры, которые помогают женщинам, и они все работают по той же системе, что и я. Я же не единственная во всём городе, в самом деле. Карине не нравится мой ответ. Я замечаю тёмную тень в её глазах. Она специально заявилась ко мне. Она хотела напомнить о своём существовании и, возможно, надавить на больную, потому что слишком уж она наиграно поглаживает живот. Заметив мой задумчивый взгляд, она улыбается. Нам 4 месяца. Да, я примерно так и посчитала, поднимаю взгляд. Я буду мамой. смотрит в глаза и, кажется, хочет добавить: "А ты нет. Это ведь такое чудо, да?" "Да, у меня ничего нет, но в то же время я богаче и счастливее некоторых". "Под некоторыми ты подразумеваешь меня?" вопросительно изгибаю бровь. "Ты всё ещё печалишься из-за своего бесплодия?" Карина корчит жалостливую морщику. "Да, это такая трагедия для женщины не познать счастья материнства. Знаешь, он прикладывает ладонь к животу, уже шевелится, и такое ощущение, что рыбка счастья плавает в животе. «Рыбка счастья?» — приподнимаю бровь выше. «Это не объяснить словами». Улыбается, и я вижу в ее улыбке превосходство. Это надо почувствовать, чтобы понять. А я понимаю, что одного лимона мне было мало. Я готова на второй, и сожрать я его хочу целиком». Вот прямо зубы чешутся, и с каждой секундой нарастает желание ванзить их в жёлтую упругую цидру, укусить, посыпать солью и опять оторвать сочную кислую мякоть. А после я бы погрызла сосновые иголочки. Рот полон слюней. Пошлю Катю за лимонами и сосновыми ветками. Прости, мне не стоило это говорить, Карина хлопает ресницами. Но ты не теряй надежду, хотя у тебя уже и возраст поджимает. Чашки тикают, киваю я. Да. Вот с такими разговорами ты мне тут точно не нужна. Смеюсь и прикладываю телефон к уху. Карина, ты в своём репертуаре, конечно. Я не хотела тебя обидеть. А ты меня не обижаешь, лишь раздражаешь, как назойливая муха. Пара звонков, и мне удаётся найти койку для несчастной Карины в центре поддержки обездоленным женщинам с детьми и беременным. На другом конце города. Записываю на клочке адрес, имя куратора и протягиваю свои гостьи с милой улыбкой. Тебя ждут. Карина пробегает глазами по строчкам и поднимает возмущённый взгляд. Это вообще где находится? Я же написала тебе точный адрес. Это же какая-то задница мира. И да, откидываясь назад. В любом из таких центров есть правила. Это не курорт. И ночные гульки, например, запрещены. Но там тебе всё на месте расскажут и покажут. И знаешь, Кариша, человек в безвыходной ситуации не будет говорить про задницу мира. Теперь иди. Признайся. Она грациозно встаёт и вскидывает подбородок. Ты мне завидуешь? Очень завидую, постукиваю пальцами по подлокотнику. У меня ведь в животе волшебные рыбки счастья не плавают. А теперь иди. Мне надо поплакать. Хмыкает. Горделиво выходит, и только я хочу достать из ящика кислую лимонную карамельку, как в кабинет вырывается бледная миниатюрная девица в бежевом пальто на распашку и трясёт платиновой гривой. Совсем молоденькая, потому что лицо ещё не потеряло юной пухлости и сияния. "А вы кто?" замираю у открытого ящика, удивлённая диким взглядом незнакомки, которая прерывисто выдыхает через нос. "Вита". Она сама выхватываю среди пустых фантиков карамельку ненавижу тебя